Глава двадцать Чувствую, как неведомая сила поднимает меня в воздух и врубаю проницаемость. Случалось со мной такое, что кинетическое воздействие продолжало тащить и бесплотное тело. Думаю, все зависит от ранга одаренного. В данном конкретном случае мужик не был суперменом. Двоечка — потолок, поэтому меня отпустило в двух метрах от земли. «Упал, одновременно уплотняясь, приземлился на колено, перекатился, рванул цепь, разогнал в полоборота, подтолкнул груз носком правой ноги и выстрелил в голову мужику, который стоял от меня метрах в пяти». «Что интересно, кинетик не стал уклоняться. Вместо этого перехватил управление грузом и отправил его в мою сторону. Это была ментальная схватка». Мне пришлось вернуть цепи и грузу проницаемость, раскрутить побыстрее и захлестнуть упырью ногу. Тот среагировать не успел. Я вернул кусырегами плотность в последний момент. Цепь обмотала лодыжку кинетика, и я рванул на себя. Противник рухнул на землю. Вот только к нам уже спешили его соратники, так что пришлось метнуться в сторону... Уйти вниз от бокового удара мечом и загнать серп Камы под ребро врагу. На краткий миг я оказался связан. Груз намотался на ногу Кинетика, Кама застряла в теле второго бойца. Превращаюсь в тень вместе с оружием. Делаю два шага в сторону, раскручиваю цепь и обрушиваю груз на Кинетика, успевшего подняться на ноги. Тот перехватывает управление кусыригамой в последний миг, и я, выругавшись, делаю оружие и себя бесплотными. Сквозь мою призрачную грудь проходит копье. Один из супостатов успел его метнуть. Выжидаю с полсекунды, уплотняю руки и разматываю частично проницаемую цепь. Кинетик по привычке воздействует на груз, но тот, как ни в чем не бывало, проносится перед его носом, и выходит на следующий оборот. Я смещаюсь, пропуская мимо себя чувака с двуручной секирой, и на втором витке вгоняю груз кинетику в висок. Хруст, кровь, падение. На могиле этого парня напишут «Не умел работать на высоких скоростях». Когда «Одаренный» вышел из игры, стало легче. Я сразу погрузил в землю бойца с секирой и мечника, Сменил хват и пустил по длинной траектории серп. Удар получился таким мощным, что мечнику снесло половину черепа по диагонали. Расшвыривая капли крови и не теряя амплитуды вращения, я перевел серп в более пологую траекторию и вскрыл горло чуваку с топором. Был еще третий, что любил разбрасываться копьями. Этот попытался достать меня коротким саксом, за что и поплатился отрубленной кистью. Пока он истошно орал, глядя на хлещущую из обрубка кровь, я на втором витке вогнал ему каму в глаз и тут же извлек на проницаемости. Бойцы из задних рядов начали догадываться, что за их спинами происходят недобрые вещи. Но было уже поздно. Из ниоткуда появилась невидимая смерть. Первый ломанувшийся в мою сторону орёл разлетелся на кровавые ошмётки и даже не понял, как это произошло. Ощущение было такое, что сам воздух вдруг превратился в мясорубку и перекрутил человека незримыми лопастями. Как вы понимаете, это подоспело Хорван. Что ж, дайте два. Смутный силуэт Байта Мусаева проявился за спиной меты, который начал расплываться от ускорения – глядя на меня налитыми кровью глазами. Начал, но не закончил. С удивлением уставился на острие клинка, вылезшего из собственной груди, и рухнул к ногам Мусаева, который тут же растворился во тьме. Передо мной встал здоровенный Витязь, лихо взмахнул бензопилой и сильно удивился, когда ревущие звенья цепи не встретили сопротивления плоти. А в следующую секунду пилот выпал из кабины к ногам бесплотного меха, чтобы встретить смерть. Выдернув каму из глазницы врага, я просочился сквозь окаменевшего витязя и разнес грузом череп следующего врага. Справа расплескалась кровь. Эта невидимая гончая превратила в фарш еще одного неудачника. Мусаев проявился в нескольких метрах от меня, Почти нежно сунул клинок под ребра мужику в кожаном доспехе и сразу же исчез в многомерности. Никакой доспех не спасет, если твой оппонент владеет каббалистическим оружием. Таков путь. Пригнувшись, захлестываю цепью ногу очередного вояки, тяну на себя, тот падает. Оказываюсь рядом, втаптываю в землю кисть с мечом, падаю на колено, вгоняю серб в глазницу». Перекат под ноги следующему врагу, полоснуть по артерии, ткнуть камой в живот, пройти сквозь покойника с вываливающимися внутренностями и швырнуть груз в чей-то шлем. Обычно шлем защищает от такого, но только если он не бесплотный. Разворачиваюсь, раскручиваю цепь. Справа очередной фонтан крови. Это Хорван. Тут уже народ догадался, что их зажали в тиски. Кто-то из командиров гаркнул про смену построения, и тяжелые пехотинцы выдвинулись в задние ряды, чтобы прикрыть спины товарищей ростовыми щитами. А в следующую секунду на передние ряды атакующих обрушилась стужа. У меня был только один вопрос. Почему баронесса изначально не применила свой дар? Хотя, может, и применяла. Но при среднем ранге все войско не заморозишь, а ки надо восстанавливать циркуляцией. И вот, пожалуйста, накрыло Борис Фен с для удара рукой нескольких мечников и копейщиков. Все они превратились в ледяные скульптуры. Где-то на пределе видимости я увидел желтого меха, прорубающегося вперед с обычной и дисковой пилами наперевес». Эту машинку я узнал сразу. Внутри сидел господин Базаров. Значит, пришло подкрепление. Как только пехотинцы с ростовыми щитами сомкнули ряды и ощетинились копьями, я вкопал их по колено в землю. Сделал проницаемым один из щитов и мысленным приказом отправил туда гончую. Хорван мигом расправилась с сладником, когда я сделал проницаемыми его доспехи. Образовалась брешь. Устремившись туда, гончая разобралась с еще одним пехотинцем, а потом начала истреблять всех, кто попадался ей под щупальца. Справа мелькнула шустрая тень, и я врубил проницаемость. Шею обдала потоком воздуха от пронесшегося лезвия. Мета. Делаю пространство в радиусе пяти метров зыбким, оставив только крошечный участок нормальной земли под своими ногами. Восстанавливаю плотность. Попался!» Шустрик застрял на полушаге с кривой саблей в руке. От первого удара серпом он уклонился, не снижая метаболизм. Второй попытался отбить, а до третьего не дожил. Ибо налетел невидимый вихрь, разметал кровавыми ошметками верхнюю часть туловища одаренного и умчался дальше. «А мне все больше и больше нравится гончая!» Очередному противнику свернула челюсть грузом, хотя он и пытался поднять щит. Но для меня щиты не аргумент З знатная сеча. Правда приходится поддерживать стабильный приток ки циркуляций. Но это не беда, Зато прокачаюсь лишним не бывает. В меня полетело копье. Уклоняюсь, но идиот не успокоился на этом и бросился на меня с мечом. Сильно удивился, когда гибкая злая змея отхреначила ему ногу ниже колена. Рухнул на землю и поймал каму затылком. Я выдернул серп, вскрывая черепную коробку, заложил новый виток и свернул челюсть следующему противнику, который от неожиданности выронил топор. Низом промчалась Хорван, и мужик не досчитался половины туловища. Из пролома напирали мехи Базарова. Я видел, как мерно поднимались и опускались бензопилы, сея по дороге смерть. Очередная партия врагов окаменела, покрывшись льдом и изморозью. На меня пахнуло холодом, как будто и так его было мало. С приходом ночи в горах лютый дубак, если что». Разобравшись с теми, кого успел закопать, я немного подпортил картину мира пилоту в «Тигре». Тот был уверен, что сможет подобраться к Базарову сбоку, но стал ниже на метр, провалился в зыбучую трясину, организованную мной, и тут же получил калавратом в корпус от одного из гвардейцев Евгения. А в следующую секунду выпал из кабины, которая вдруг утратила плотность». Должен признать, тот бой оказался серьезной проверкой на выносливость. Не зря я часы напролет не вылезал из Дадзё и регулярно бегал по утрам. Мышцы этого тела закалились, да и кардиотренировки пошли на пользу. Знаете, одно дело тихо кого-то устранить в лифте или переулке, а совсем другое — поучаствовать в масштабной мясорубке, где, как говорится, «стенка на стенку». Выносливость и темп здесь реально многое решают. Разгром получился эпичный. Когда защитники Красной Поляны двинулись в наступление, враг уже был деморализован. Гвардейцев девяти родов уничтожали со всех сторон, и зачастую они даже не понимали, кто это делает. А все потому, что в толпе бесчинствовало Хорванн. Да еще время от времени проявлялся Мусаев, чтобы прирезать кого-нибудь очень неприятного и снова укрыться в иных измерениях. А говорят, человек не способен адаптироваться к многомерному пространству. «Мой убийца там уже как рыба в воде себя чувствует!» Примерно через полчаса интенсивной мясорубки мы окружили оставшихся воинов, и те сдались в плен. Среди сдавшихся было три пилота-механикусов, что добровольно заглушили движки и покинули свои машины. Из нескольких сотен вражеских бойцов в живых остались десятка-два. Их разоружили гвардейцы Ветберг и Базарова. «Барон, вы меня впечатлили. Ко мне приблизилась Лидия Ветберг в изящном доспехе, покрытом кровью врагов. Я никогда не предполагала, что один человек может настолько изменить ход сражения». «А я еще крестиком вышиваю», — усмехаюсь в ответ. Ветберг шутки не поняла. «Серьезно?» «Конечно нет!» Прикольно наблюдать за тем, как на лице женщины появляется улыбка. «Просто хотел обстановку разрядить». Базаров выбрался из своего меха, ловко спрыгнул на землю, цепляясь за невидимые скобы, и подошел к нам. «Господин Иванов, мое почтение!» «И я рад вас видеть, Евгений!» Честно говоря, не думал, что переживу эту ночь. Откровенно заявил ариста «Полчище!» «Ну и враги у вас, барон! И когда вы им успели насолить?» Пожимаю плечами. «Все от меня чего-то хотят. Есть новости от демона. С противоположного края поселка еще доносились звуки сечи, но лязг металла и рев моторов постепенно утихали. Надеюсь, утихают вражеские моторы, а не наши. «Я с ним говорила десять минут назад», — сказала баронесса. «Они побеждают, но скоро начнется зачистка. Паша свяжется с вами в ближайшее время, как только освободится». Из темноты материализовался Мусаев. «Там все в порядке, ваше благородие», — от рапортовал Прыгун. «Наступление врага остановлено, зачистка идет полным ходом. Есть пленная». «Мне больше хотелось бы знать, что с предводителями всех этих уродов. Кто лично повел на штурм поселка своих воинов, кто выжил, а кто не вернется домой. А еще мне хотелось бы выяснить, каким боком мои оппоненты ухитрились объявить войну. Джан спит и никак не могла увидеть уведомления о начале боевых действий. Но войну нельзя объявлять просто так, если вздумалось. Должен быть повод». Я посмотрел на собеседников. «Кто-нибудь получал пакет от девяти родов?» Аристократы переглянулись. «Мы слышали, — неуверенно произнесла баронесса, — что какую-то бумагу прислали начальнику вашей службы безопасности». «Багусу!» — опешил я. «Да, ему!» — подтвердил Базаров частным курьером. «И?» «Он сразу со всеми нами связался?» Начала вспоминать Ветберг и призвал к выполнению союзных договоренностей. Вас и господина лютова не было, так что организовали оборону как могли. Я обдумал услышанное. «Вот что, господа, приглашаю вас на встречу в штаб демона. Примерно через...» — смотрю на часы. «Полтора часика. Обсудим положение вещей и дальнейшую стратегию. В порядок себя приведем». «Согласна», — кивнула Лидия. «Приду», — бросил Базаров. «А что с этими делать?» — кивок в сторону пленных. «Передадим мастеру Багусу и допросим», — решил я. «Надо вытянуть из них больше информации о хозяевах». Война — штука утомительная. Пока мои гвардейцы зачищали последние очаги сопротивления и преследовали убегающих, я отправился домой. Битва закончилась, и по дороге я ухитрился замёрзнуть На часах половина шестого утра. А это означает, что оперативное совещание назначено на 7, То есть я не посплю. Вообще нисколько. Внутри поднялась волна раздражения. Год начинается весело. Не успел разобраться с шиноби, отправленными по мою голову языки Илем Джонсом, как активировались давние противники и нехило так активировались. С учетом того, что я их уже потрепал, набрали наемников, разработали план вторжения, пригнали немаленькое войско. Тут прослеживается внешний спонсор. Первые кандидаты — Гамовы, но и британца со счетов нельзя сбрасывать. В доме уже никто не спал. Чтобы не объясняться с Махмудом, Джан и остальными, я попросил бродягу создать для меня отдельную лестницу — по которой поднялся прямиком в свои апартаменты. Там сбросил окровавленные шмотки, принял душ, переоделся в чистое и велел Домоморфу связаться с горничной. Пусть приведет мою одежду в порядок, насколько это возможно. За последние недели у нас увеличилось число слуг. А все потому, что Махмуд и его семейство нуждались в привычном качестве обслуживания. Так что сейчас в дверь ко мне постучалась Маша, «Миловидная черноволосая девушка лет двадцати. Я передал горничной свою окровавленную одежду и благодарно принял из ее рук чашечку кофе. До совещания оставалось еще минут сорок. Вполне хватит, чтобы взбодриться медитацией, выпить кофе и принять первые отчеты от демона. Заодно свяжусь с мастером Багусом и выясню, что там за Филькину грамоту ему прислали наши враги».